Глава одиннадцатая. Айлин стояла на входе и смотрела на девушек у стендов, рядом находились ее подруги. Все в том же сборе, пять человек. Завидев нас, они все разом одинаково ухмыльнулись. Судя по вашим лицам, вы попали не на те факультеты, куда рассчитывали, протянула девушка. Бывает. Не расстраивайтесь. Я в свое время тоже некроманткой быть не хотела. Но, как видите, даже преуспела. Я покачал головой. Но там явная ошибка. Мы никак не тянем на предлагаемый нам факультет. Я больше скажу. Из нас никогда не выйдет боевиков. Глаза Ник Романтки удивленно расширились. И у ее подруг тоже. Все пятеро уставились на нас. Боевики? Вы? Протянула Айлин. Вот уж действительно есть чему удивиться. Видимо, комиссия что-то напутала, покачала головой Найли. Сомневаюсь, вздохнула некромантка. Комиссия по распределению никогда ничего не путает. Они тонко изучают и смотрят на грани возможности будущего адепта. Бывает так, что тот и сам не подозревает, каких высот может достигнуть совсем на другом факультете. Нет, это невозможно, раздосадованно высказалась Лейла. Вот сейчас мы пойдем к ректору и все выясним. Мы не можем быть боевиками. Сходите, усмехнулась Айлен, а следом за ней все ее подруги. Думаю, это мало, что решит, но нас значит вам еще одну проверку. Но я вас уверяю, это мало на что повлияет, а мы все-таки попробуем, сказала я. Удачи, пожелала некромантка. Хотя она махнула рукой, впустую потратите время. Айлен вместе с подругами отвернулись и начали смотреть за остальными. Мы уже вышли из здания, когда Найли задумчиво спросила: "А вы заметили, что подруги Айлен слишком молчаливы? Говорит всегда только она." Я пожала плечами. н е к р о м а н т а с подругами меня сейчас интересовали меньше всех. Просто необычно, добавила Найли. А еще они мимику за ней повторяют. Лейла поморщилась. Может, у них какой-нибудь негласный закон некромантов? Говорит всегда старший группы, остальные повторяют его жесты. Возможно. Все еще в размышлениях кивнула Найли. Вот только у них еще рост одинаковый и размер обуви. Ты даже размер обуви определила, удивилась я. Найли вздохнула. Просто у них очень дорогие сапоги из последней коллекции. Мы с л е й л о й переглянулись и не смогли сдержать смеха. Правда, это было последнее веселье на сегодня. Где находится кабинет ректора? Мы помнили. Вот только лорд Реймонд все еще находился на распределении. Леди Атлант, а сидящая в его приемной, посоветовала нам вернуться в комнату и прийти завтра. Мы н а с т о я л и на том, чтобы подождать его. Тогда она указала на диванчик у окна, на который мы и сели. Ждали долго. Леди Атлант а даже пожалела нас и предложила чая. Мы вежливо отказались. Она лишь покачала головой и продолжила что-то печатать на черной печатной машинке. Герцог Лейн вернулся, когда уже стемнело. Атланта, сделайте мне крепкого кофе, бросил он, проходя мимо нас и даже не обратив внимания. Мы вскочили и кинулись за ним. Атланта успела крикнуть: "Девушки, не стоит врываться без стука". Мы ее не слушали, влетели следом за ректором в его кабинет. Лорд Лейн уже достиг стола и раздраженно повернулся на нас. Вам чего, адептки? Решение комиссии неправильное, выдало я. Ректор и бровью не повел. Решение всегда верное. Хотя он посмотрел на Найли и устало опустился в кресло. Вас я сомневаюсь. Слишком неясная грань. Но вы должны быть вместе, поэтому решено, что все будете на одном факультете. Хотя лично для вас, леди Найли, я бы выбрал другой. Это какой? Чуть слышно спросила Найли на некроманту. к Что? Она испуганно ухватила меня за руку и я ощутила, как сестра начала дрожать. Девочки, может, пойдем? Пусть будет боевой факультет, это все же лучше. Ректор усмехнулся. Вот видите, одна из вас уже согласна. Вы издеваетесь? Какие из нас боевики? е д в а с д е р ж и в а я ярость, спросила я, освобождаясь от руки сестры. А уж некромантки тем более. Лейла любит точные науки. Найли? Я посмотрела на нее, не зная, что предложить. Сестра в это время сделала вид, что рассматривает собственные ногти, а вернее маникюр, который она сделала перед поездкой. Скромный, но модный в этом сезоне цвет нежного персика. Что? Подняла она глаза и моргнула, после чего напряженно улыбнулась. После предложения ей быть некроманткой она разом приняла себя боевиком. Я застонала. Ректор Реймонд, пересмотрите ваше решение. Мы не потянем боевой факультет. Герцк покачал головой. Нет, сказал четко и твердо. Я слишком хорошо понимаю происходящую ситуацию. А вот вы, видимо, нет. И хотя я обычно не опускаюсь до объяснений решения комиссии своего личного, но постараюсь донести до вас некоторые истины. А Яна, вы в очень сложном положении. И первое, чему вам необходимо учится, ь это быть стойкой. И уметь бороться не только с внутренними факторами, но и внешними. Ни один из факультетов академии не сможет вас этому научить. Я скажу больше: любой из факультетов может стать для вас фатальным. Темная магия в ваших руках, не у м е ю щ е й бороться с собственной с у т ь ю это как дать сумасшедшему власть над тьмой. Никогда не знаешь, что он выкинет и кто пострадает. Отправить вас на обычного мага – та же ситуация. Артефакты? Слишком узкая квалификация для того уровня, которым вы обладаете. Демонолог? Да упаси высшие силы с вашей тетенью. Факультет экстрасенсорики? Вы не н о г р а м н е менталист, некромантика? Боюсь подумать, кого вы можете поднять и кого упокоить. Зелье варенье? Тут уж вы сами возмутитесь. Там совсем низкий уровень. Может, н а ц е л и т е л я А вы уверены, что однажды в порыве внезапной ярости не убьете своего пациента? Магическое право. Вы слишком нестабильны для того, чтобы адекватно вынести любой приговор. На факультете прикладной магии у нас только ведьмы. Стихийные как вариант, но изучать лишь свою стихию для вас тоже мало. Факультет общения с мифическими существами опасно для них. Вот остается у нас только боевой. Здесь и методы борьбы с темной магией и темными сущностями, изучение почти всех стихий, обращение с мифами, вышмаг и боевые науки, и сама магия в обеих аспектах — темная и светлая. Обязательное знание права всех сущностей и народов, работа с а мулетами и артефактами любой сложности. Создавать вы их не сможете, зато сможете узнать и взаимодействовать. Боевые заклинания, проклятия и способы борьбы и защиты от них. Леди Аяна, боевой факультет это для вас не только жизненно важные навыки, но возможность укрепить дух и собственные силы. Однако я прекрасно понимаю, разлучать вас с сестрами нельзя, а одна на боевом факультете вы не справитесь. Он перевел взгляд на притихшую Лейлу. Мал о того, если вы Аяна поступаете на него как на необходимый для вас курс, то ваша сестра по призванию боевик. Что? Чуть слышно выдавила из себя ошарашенная Лейла. Взгляд ректора оставался тверд. Я видел вас в бою с минимальными знаниями. Вы смогли противостоять высококлассному магу, выстраивали защиту и без страха кинулись спасать сестру. И именно вы, леди Лейла, первая, кто сможет поддержать Аяна в обучении боевому искусству. Относительно вас мне даже не пришлось уговаривать комиссию. Все и так были уверены, что вы будущий прекрасный боевик. Лейла потеряла дар речи. Казалось, она н а ч и с т о забыла все слова и только открывала и закрывала рот. Я взяла ее за руку и крепко сжала. Сестра с благодарностью посмотрела на меня и стиснула губы, чтобы не всхлипнуть, хотя на кончиках ресниц блеснула влага. Что же касается Найли, продолжал ректор. Перевел взгляд и вздохнул. Как бы ни странно это звучало, но у нее настолько размытая грань жизни, что можно только диву даваться. А она видит мир в ярких цветах, слишком ярких. Я бы даже сказал радужных. она видит веселье там, где его нет. Она видит жизнь там, где ее нет. И это прекрасное качество для некроманта. Найли покачнулась. Мне пришлось ее схватить за руку. Герцог не замолкал. И м е н н о такая сочная энергетика обычно становится привлекательной для мертвого мира, где царит серость. Если бы леди н Айли научилась взаимодействовать с темной магией некра, то, скорее всего, стала бы неплохим некромантом, способным увлечь и взаимодействовать с нежитью на первом уровне. Обе сестры при этих словах разом встали мне за спину, так как они делали в детстве, когда пугались чего-то. Ректор усмехнулся. Зря вы так реагируете, леди. Смелости у вас куда больше, чем вы предполагаете. Я понимаю, что, видимо, очень вас удивил. Однако смею предположить, что одна из вас, возможно, со временем решит изменить факультет. И скажу честно, я не буду противиться. Это вы сейчас обо мне? с р ы в а ю щ и м с я дрожащим голосом из-за моей спины спросила Найли. Именно о вас, подтвердил лорд Рэмонд. Значит, изменить факультет все-таки возможно? Вцепилась я за эту фразу. Герцог кивнул. Да, при переводе в институт на высшее образование после третьего курса вы имеете право изменить направление своего обучения. До этого срока решение комиссии неизменно, особенно касательно вас, сестры Хайтерн. Единственное, кто из вас может прямо сейчас подать апелляцию и мы ее рассмотрим и даже с большей степенью вероятности поддержим, это Найли. Но сразу скажу, выбор ляжет в сторону некромантики. Нет! Протянула Найли. Только не этот факультет. Я уж как-нибудь с мечом, луком и боевой магией. Вдруг получится. Ректор улыбнулся. Этого сейчас так думаете? Я не изменю решение, прохрипела сестра. То есть вы согласны быть боевиком? Приподнял одну бровь лорд р е й м о н д Да, уверенно выкрикнула она. Он перевел взгляд на меня. Я тяжело вздохнула. И я, видимо, согласна. Лейла не дождалась вопроса, а с горечью проговорила: "Я с вами, девочки. Вот и чудесно!" Сверкнул глазами г е р ц о к "Это не все", хмуро сказала я. "В академии, по крайней мере, в женской половине теперь все знают, что я тень." г е р ц о к сощурился. "Как-то э произошло? Некроманка Айлин сообщила это всем, и она уверяет, что ей приказали это сделать." Губы г е р ц о к а скривились. Айлин, выдохнул он. Что ж, значит, будем учиться в открытую. До этого момента о том, что вы тень, знал только узкий круг, включающий в себя деканов и магистров института. У нас был договор о м о л ч а н и и В нынешней ситуации я не считаю, что вправе и дальше требовать с них тишины. Он внимательно посмотрел на меня. Теперь вам придется быть еще более стойкой и уверенной в себе. О тенях не учат, будут домыслы. Страхи, пересуды, а следственно откровенно н е д о б р о ж е л а т е л ь н ы е о т н о ш е н и я И это еще раз подчеркивает, что вы все должны поступать на боевиков. У нас будут новые проблемы, напряженно проговорила Лейла. Ректор не весело усмехнулся. У всех нас будут проблемы, леди Хайтерн. И нам необходимо быть готовыми, чтобы с ними справляться. Держитесь вместе, как делали это всегда. Я же постараюсь быть предельно внимательным. А теперь прошу вас вернуться в свою комнату, леди. И в п р д ь д е в у ш к и если вы позволите себе ворваться в мой кабинет без стука и предварительно не записавшись, вас ждет отработка, и я уверяю, что она будет не самой приятной. И хотя я постараюсь вас поддерживать во многом, не забывайте, что я ректор, а вы адептки. Наказания за проступки у вас будут такими же серьезными, как и у остальных. Доброй ночи, вам, леди. Он указал рукой на дверь. Выходили мы удрученные, все к р о м е н а и л и которая жила, едва мы покинули кабинет ректора. И теперь она шла и в красках нам описывала, как научиться драться, и на нее никто не посмеет даже косо взглянуть. Мне бы ее уверенность, тоскливо произнесла Лейла. И мне, согласилась я. Девочки, мечтательно продолжала н а й л и не слушая нас. Это даже хорошо, мы научимся давать всем сдачи. Я многих поставила бы на место. Вы только представьте, как будут нас бояться соседи. Помните р а й т а г а Вот бы его потом встретить и надавать тумаков. Я бы ему все припомнила. М да, в том, что в Найле просто зашкаливает энтузиазм и жизнерадостность, ректор прав. Вот только я, как и Лейла, молчаливо идущая с грустным видом, понимали, что все намного сложнее, чем просто научиться давать. с д а ч и